Монголы установили собственное управление наряду с княжеской администрацией. Новгород после 1260 года был освобожден от присутствия монгольских чиновников, но не от обязанности платить налоги. Даже в тех русских землях, где князья оставались у власти, в качестве вассалов хана, монголы оставляли за собой право ставить определенные местности и группы населения под свой прямой контроль. Естественно, поэтому, что великий князь Иван I Калита, не исключая возможности взятия монголами некоторых волостей его княжества, принял в своем завещании соответствующие меры на такой случай. Некоторые русские земли даровались также в удельные владение членом семьи чингисидов. Так город Тула с прилегающими к нему окрестностями был передан великой хайтун Тайдуле. В большей части Руси, однако, монголы позволяли местным князьям продолжать править их княжествами под властью хана Золотой Орды и сюзеренитетом великого хана Монголии и Китая. Как мы знаем, каждый русский князь должен был получить ярлык на княжение от хана. После этого посланник хана, эл торжественно короновал его. Хан мог в любое время забрать назад княжеский ярлык, если у него были причины сомневаться в преданности князя В случаях открытой оппозиции со стороны князя или народа, а также ссор между князьями, хан посылал на Русь рать во главе с Баскаком. Со времени правления узбека и позднее хан назначал Баскака в стольный город каждого из важнейших русских княжеств. Хотя русские князья и оставались при власти, их административные полномочия, как вассалов хана, были ограничены, поскольку ханы назначали своих собственных чиновников для вербовки, воинов и сбора налогов. В завоеванных ими землях монголы спешили определить платежеспособность населения, проводя его перепись. Монгольские переписи населения на Руси проводились по приказу великого хана, согласованному с ханом Золотой Орды. Первую перепись в Западной Руси провели еще в 1245 году, Тогда были обложены налогом Киевская земля, Подоле и, возможно, Переиславская и Черниговская земли. После карательной экспедиции Бурундая в 1260 году перепись населения была проведена в Галиче и волыни В Восточной и Северной Руси осуществлялись две общих переписи. В 1258-1259 годах Подсчет населения производился в Великом княжестве Владимирском и Новгородской земле. В 1274-1275 годах еще одна перепись была проведена в Восточной Руси, а также в Смоленске. После этого монголы больше не прибегали к всеобщей переписи, используя данные предыдущих в качестве основы для налогообложения. В соответствии с основными принципами монгольской политики, монгольская перепись, число по-русски, имела две основных цели. Установить количество возможных рекрутов и определить общее число налогоплательщиков. Соответственно, и термин число имел два значения – количество воинов, которые должны быть навербованы, и перепись населения с целью взимания налогов. Именно в свете этого двойного значения нам следует подходить к проблеме числовых разделений, установленных монголами на Руси. Они были идентичны основным подразделениям в армии и администрации по всей Монгольской империи, о чем говорилось выше. Население Руси, за исключением новгородских земель и людей, живших на церковных землях, не облагавшихся налогом, было разделено на мириады, тысячи, сотни и десятки. Это разделение использовалось и для целей местной администрации. Так, «тысяча» обозначала не только группу людей,